Глава 6. Марика. Я работаю помощницей директора крупной торговой фирмы уже почти два года. Откровенно говоря, мне просто повезло. Сначала я была лишь девочкой на побегушках, но благодаря своей подруге, ушедшей в декретный отпуск, заменила ее на посту секретаря и работаю на этой должности до сих пор. Было бы неплохо, очень неплохо, если бы моя заработная плата с тех времен выросла. Но босс прощен. Георгий Никитич очень прижимистый в плане оплаты труда и материальных поощрений. На самом деле он регулярно выписывает денежные премии сотрудникам, но оставляет их себе. Я лично своими глазами видела расходный лист из бухгалтерии. Но доказывать что-то себе дороже уволит. Так и работая почти за копейки. Но у фирмы хорошая репутация. Я надеюсь, что отработав еще год здесь, в дальнейшем смогу перебраться в другую фирму, имея в резюме приличный опыт работы. В день X, наступивший после ночи моего грехопадения и величайшего в жизни позора, по офису пронесся слушок. Марика, ты что-нибудь об этом знаешь? А? Что? Встрепенулась всем телом под громкий смех коллег. Рядом со мной в столовке сидели тамары из бухгалтерии, надюшка из отдела продаж и новый помощник юриста Оля. Ты ближе всех к начальству, говорит Тамара. Все звонки и бумаги проходят через тебя. Правда ли, что фирму собирается выкупить какой-то московский олигарх? Понятия не имею. Пожимаю плечами и ковыряю вилкой греческий салат. Слухов всегда много. Нашу фирму еще с прошлого года хотят купить. То турки, то итальянцы, то отечественные мажоры из столицы. Но дальше разговоров и писем вежливости дело не продвинулось. Но я слышала, что делу дали ход. Край муха в курилке. Делится сокровенной информацией Надя. От самого босса, между прочим. А ты говоришь, что ничего не грядет? Или перед прощеным выслуживаешься? Даже если что-то подобное готовится, то Прощин держит эту информацию в секрете и не делится со мной подробностями. В конце концов, он не владелец фирмы, а всего лишь наемный работник. Такой же, как и мы с вами. Вот только проще, но так не скажи. Смеется Оля, прикрыв рот ладошкой. Я здесь всего три месяца работаю, но уже понимаю, что Прощин не терпит оскорблений и таких намеков. Кстати, почему ты ничего не ешь? Да, почему? Поддакивает Надя Тамара. Обед уже подходит к концу, а ты даже салат наполовину не съела. Пюре с подливой комом встала. Почему «Почему-то нет аппетита? откладываю вилку в сторону. Ты случайно не беременна? интересуется Оля. Моя старшая сестра на третьем месяце, и все начиналось именно так: с потери аппетита. Нет, я не беременна, выкрикиваю поспешно. Говорю даже громче, чем надо, и на нас оглядываются парни с соседнего столика, рассмеявшись. «Может быть, не беременна, но ночка у кого-то была веселенькой. поправляет очки на носу Тамара. В тот же миг я оказываюсь под прицельным огнем трех пар глаз любопытных коллег. «С чего ты взяла?» Засос из-под воротничка выглядывает. Тамара бесцеремонно тыкает пальцем куда-то в район моей левой ключицы. «Ох, точно засос!» — ахает Надька, приблизив ко мне свой любопытный нос. «И кто тебе оставил этот засос?» «Я думала, что ты ни с кем не встречаешься». «У тебя появился парень?» «А как его зовут?» «Горячая ночка была?» Черт, сколько много вопросов!» «Больше всех активничает Надя. Она вроде неплохая девушка, но любит сплетничать. И надо же было сегодня Надьке присесть именно за наш столик. Тамара иногда бесцеремонно и прямолинейно, как шлагбаум. Оля всегда себе на уме. А Надя то тусит с нами, то с другими компаниями внутри нашей фирмы. К тому же Надя одна из ты в большой курилке». А значит, скоро весь офис будет знать подробности моей бурной ночи. причем такие подробности, которых даже я не знаю. Вполне возможно, что завтра в каждом углу офиса будут шептаться, будто меня застали в постели с двумя мужчинами, один из которых негр. Слухи они такие. Я замечаю, что парень, сидящий за соседним столиком, прислушивается к нашему разговору. Саня, менеджер отдела продаж, навострил свои уши. Он как-то подкатывал ко мне на одном из корпоративов, когда был сильно пьян, и даже лез целоваться но на следующий день он извинился за свое поведение. «Молчание — знак согласия», — подмигивает Тамара. Коллеги, сидящие за столиками, смотрят на меня алчно, подначивают вопросами и жаждут интересных подробностей. Отмахиваться от их шуточек становится все сложнее, а лишних ушей становится больше и больше. К счастью, меня спасает звонок шефа. «Мара!» «Больше всего в боссе меня раздражает то, как он коверкает мое имя». На моей памяти босс назвал меня Марикой всего один раз. Все остальное время он называет меня Мариной, Марусей. А когда чем-то недоволен, то сокращает до дурацкого прозвища Мара. Очевидно, сейчас грядут большие неприятности. «Мара, в мой кабинет!» Чеканет прощен. «Живо!» «Уже бегу, Георгий Никитич. Пожалуй, впервые я благодарна боссу за то, что он вызывает меня в обеденное время. Мне пора, босс вызывает». Я торопливо прощаюсь с девочками, отношу грязные тарелки на стол для мойки и выхожу из столовой. «Ловко ушла от темы», — доносится вслед голос Надьки. Уверена, что уже через минуту она начнет разносить свежую сплетню всему офису. Выйдя из столовки, я направляюсь к лифту. Все сейчас активно заняты обедом, поэтому лифт свободен, и мне нет необходимости подниматься пешком по лестнице на третий этаж. Дверь сходятся за моей спиной. «Подожди!» — отчаянный крик. Я оборачиваюсь творком лифта не позволяет съехаться мужской ботинок из рыжеватой кожи. «Ой!» Вздрагиваю от неожиданности и хватаюсь за сердце. В лифт вваливается долговязый и кучерявый сани менеджер из отдела продаж. «Напугал?» «Прости!» Виновато улыбается молодой мужчина. «А тебе на какой этаж?» Внезапно на какой-то миг показалось, что голос коллеги сильно похож на голос парня по переписке. «Очень похож!» «Да ну, глупость какая, померещилась просто!» Тем более, телефонная связь меняет голоса людей. Отмахиваюсь от этой мысли. Мне нужно на третий этаж. «Ага, сейчас», — говорит Саня и жмет пальцем на кнопку с цифрой 6. Лифт взмывает вверх. «Саня, мне на третий этаж надо», — повторяю я, уточнив. «К боссу. Он жутко нервный». «Неужели я нажал на другую цифру?» Саня пытается придать себе сконфуженно удивленный вид. «Выходит, плохо» ты нажал на цифру шесть. «Прости, сейчас доедем, потом я на третий тебя спущу». «Говоришь так, как будто ты мне на руках отнесешь. «А я могу», предлагает Саня и подходит ко мне внезапно близко, опустив ладонь на зеркальную поверхность кабины лифта. Черт, Лифт! Мы вдвоем. Саня неспроста так близко ко мне подобрался. Внезапно он напрягается. «Краем уха я услышал, что у тебя появился парень. Ты услышала лишь то, что Надя наболтала». «То есть парня у тебя до сих пор нет?» спрашивает как-то чересчур нервно. «Это допрос, что ли?» Я еще сердито на себя за прошедшую ночь и сильно стрессую из-за случившегося конфуза. К тому же то местечко, которое больше не может похвастаться невинностью, немного надсадно ноет. Не тот Саша был очень активным, страстным и требовательным любовником. Возможно, мне стоило попросить его быть более нежным, но в процессе мне все понравилось, даже очень. Однако сейчас я испытываю немного тянущее ощущение и совершенно не готова к новым интрижкам. Тем более мне еще с тем Сашей надо встретиться. Блин. Услышав мой вопль, Саня дернулся в сторону, но потом крепкой хваткой вцепился в мои плечи. «Что-то случилось? Почему кричишь?» «Случилось. Я кое-что забыла. Я согласилась на встречу с правильным Сашей и автоматически сказала, что приду на то же место в то же время. Сегодня. Но я явно не успею к шести». В шесть у меня только заканчивается рабочий день. Кажется, сегодня я продинамлю правильного Сашу, с которым переписывалась. Если только он не согласится подождать меня час или чуть больше. Дзынь. Лифт издает звоночек один в один, как лифт отеля, в котором я лишилась невинности. Снова меня швыряет с огромной скоростью в адские жаркие воспоминания о прошлой ночи. Никуда не спрятаться от этих грязных мыслей с привкусом порока. — Тебе на третий этаж? — уточняет Саня. — На третий. Соглашаюсь. Но уже начинаю терять терпение. Вдруг Сани приспичит снова изобразить из себя недотепу. Поэтому я в Саню сама нажимая на нужную кнопку, однако при этом наши пальцы соприкасаются. Теплые пальцы Сани, вздрогнув, перемещаются на мою ладонь. Неужели парень расценивал случайное прикосновение как нечто большее? Марика, ты очень красивая девушка, выдыхает Саня, стискивая мои пальцы. И я, я должен тебе кое в чем признаться. Только бы не сказал, что влюблен. Как бы выкрутиться? Лифт приезжает. Двери гостеприимно распахнулись. Можно выходить, вот только Саня не торопится покидать кабину лифта и удерживает в ней меня. Сейчас не совсем подходящий момент, Саня. Меня ждет босс. Саня собирается сказать еще что-то, но в этот миг по коридору мимо лифта проходит сам прощен. Неприязненно покосившись в нашу сторону, директор фирмы издает скрипучим голосом. «Я тебя, Мара, уже 10 минут жду, а ты по лифтам с коллегами зажимаешься». «Хочешь выговор с занесением в личное дело?» «Простите. Престыженно опускаю взгляд в пол. Этого больше не повторится». «Очень на это надеюсь. Марш в мой кабинет. У меня к тебе серьезный разговор». Босс подгоняет недовольным голосом и сверлит спину взглядом. Когда я, избавившись от не направляюсь в кабинет директора. В кабинет я вхожу первый и занимаю привычное место на стуле без спинки. Всех подчиненных босс усаживал именно на него. И я не была исключением. Перейду сразу к сути. Говорит босс, захлопнув дверь с громким стуком. Вчера в нашей компании сменился владелец. Все подробности я сообщу позднее. Для штата сотрудников это может означать лишь одно. Кадровые перестановки. Кого-то придется уволить. И при этих словах босс красноречиво посмотрел на меня.